эксплуатация неэффективности. Стоит лишний раз задуматься о предсказаниях. На третьем уровне этой книги я еще порассуждаю об эффективности рынков, но в целом они достаточно эффективны. Победить рынки, стабильно зарабатывать, пожалуй, возможно, но и идея эффективности чрезмерно популярна нынче. Особенно с применением алгоритмического трейдинга, когда роботы проводят тысячи и миллионы сделок за короткий промежуток времени. Взять вот профессоров и преподавателей, они не так уж много зарабатывают. А те, в кавычках, опытные трейдеры, которые проводят семинары о торговле, почему-то не зарабатывают трейдингом, а зарабатывают своими сраными семинарами. С другой стороны, может быть, это и хорошо, начинающим дельцам, вроде моих маленьких слушателей, даже полезно считать, что рынки очень эффективны. Это такой циклический эффект, когда молодой человек думает, вот я нашел систему торговли. Надо покупать, когда недельная скользящая средняя пронзит 20-дневную среднюю. Это золотая жила. И через полгода разоряется. Через пять лет он непременно умнеет, копит деньги, терзаясь в офисе, учитывает все ошибки и находит другую систему. Она год или два работает, приносит ему сказочные брыши, а потом он опять разоряется. И так каждый раз. И каждый раз он думает, что вот, он научился эксплуатировать неэффективность рынка. Да вот беда, не проходит и нескольких лет, как этот рынок учит его собирать бутылки. Я видел где-то данные по Тайваню, да по любой стране можно найти, если поискать, а о трейдинге и о реальных доходах трейдеров, тех, кто торгует каждый день. Выяснилось, что есть довольно четкий паттерн. Юные торгаши акциями быстро теряют свой депозит. Они торгуют очень много, занимаются предсказаниями и естественно ошибаются но есть около 1% трейдеров, которые, казалось бы, могут победить рынок и заработать. То есть, видимо, рынки весьма эффективны, но не до конца, если есть люди, которые из года в год показывают прибыль. Получается, что существует какое-то правило, которое, видимо, работает. Или несколько правил. С другой стороны, никто из этих умников не стал реально богатым. Это значит, что на протяжении многих лет их достижения усредняются. Они не могут показывать 10 лет подряд по 50% годовых, иначе такие трейдеры стали бы миллиардерами, а их нет. Есть Уоррен Баффет, но он не торгует акциями, он торгует компаниями. И он крайне редкий экземпляр. Есть мнение, что он, и такие люди, как он, в других отраслях, случайность. Просто никто не пишет книг про тысячи инвесторов, потерявших деньги, или заработавших 1-2 стандартных отклонения от рынка пару раз в жизни. Поэтому не надо страдать иллюзиями насчет вашей способности заработать на бирже. Скорее всего, у вас ее нет. А вот как работают серьезные ребята, которые скромно, разумно и планомерно приумножают свой капитал, я расскажу в следующей части книги. 15 глава об инсайдерах и регуляторах. Что такое бойлерная Что бесит миллионеров? Как ловят инсайдеров? И за что? Могут ли клиенты брокера потерять свои акции? Шестнадцатая глава посвящена Центробанкам. Как появились первые бумажные деньги? Чем бостонские доллары отличаются от чикагских? Замораживали ли банковские депозиты в США? Зачем банки заставляют откладывать средства на счет Центробанка? Куда делось богатство простых американцев во время ипотечного кризиса? Глава 17 расскажет вам о будущем. Можно ли с помощью фьючерсов заглянуть куда-нибудь подальше? Чем они отличаются от форвардов? Кто рулил рынком нефти в середине 20 века? Чем полезны спекулянты? Вы научитесь щеголять своим контанго и поймете, что на самом деле означают цены на многие товары. 18 глава про опционы. Это сложный продукт, и мы не будем слишком углубляться. Но базовые вещи я объясню. Что такое опционы, какие они бывают и сколько они должны стоить? Расскажу о ВИКС-индексе страха и упрека. Вы узнаете, кто такие Блэк с Шоулзом и поймете, зачем их ставить раком. В девятнадцатой главе я расскажу о том, как обыграть лохов, чем биржа похожа на техасский холдом и почему выигрывать опасно, как люди готовятся к потерям и главное зачем, чем отличаются торгаши от стригунов, где проблема у традиционного риск-менеджмента, зачем нужно держать часть портфеля в кэше, как заработать на открытой информации. Вгрыземся в гранит колоссальных профитов. В двадцатой главе мы начинаем копаться в самом сокровенном. Кто управляет деньгами мира и почему? Как возникли пенсионные фонды и почему наша пенсионная система так недоразвита? Как наживаются на пайщиках пифов? Можно ли спрятать деньги от бывшей жены? А от будущей? 21 первая глава раскроет секреты самых крутых портфельных управляющих мира. Что такое эндаумент и чем он хорош? Чего не стоит делать простому инвестору? Куда деваются деньги из финансовой системы? Как управляющие компании совершенно легально скрывают реальную доходность инвестиций от простых парней вроде нас? А для последней, 22 главы книги, я приготовил все самое интересное. Тут я расскажу о поведенческих финансах и типичных ошибках в поведении трейдеров и людей. Почему разорился знаменитый профессор Еля? Как развить собственное внимание? Влияет ли Якубович на ООН? Почему люди все время ждут дефолта? от чего пляшут голуби и кому нужны деревянные самолеты? Страшно ли потерять билеты на Рамштайн? Покровы будут сорваны раз и навсегда. Вперед!